Два седьмая. Дары. «Проходите, пожалуйста», — распахнул я перед лекарем дверь, ведущую в горницу. «Чего сидим? Кто здороваться будет?» «Здравствуйте, сударь!» — Хорм откликнулась, уже наученная правильным словам малышня. «Всего неделю с небольшим здесь, а как все изменилось? Мелкие ко всем обращаются только «сударь, сударыня». Вейка вон поклонилась вдобавок. Сам я тоже уже не тыкаю больше каждому незнакомцу, как прежде. Градские почти стали. Стрижены, расчесаны, мыты. По одежде, в какой нынче ходим, и тем более не отличить нас от местных. Любо-дорого посмотреть. И дом новый под стать нам. Чисто убрано. Новые занавеси на окнах. Мебель всякая, даже узорчатый богатый сундук, где я оружие и силки с капканом храню, в углу стоит с катеркой накрытой. На столе расписная посуда, Блестящий самовар, чашечки, корзинка с пирожками, блюдо со свежим утренним кроваем. Сам бахван обзавидовался: Что уж там, богато нынче живем, а еще сытно, радостно, дружно. Теперь, когда местные цены я знаю, на душе у меня спокойно. Год другой, даже если баклуши всем бить, на мои сбережения проживем не тужа, но бездельничать это не про нас. Даже младшие в каждодневной работе приучены уже рвутся заняться хоть чем-нибудь. Тут напротив у нас ткацкая мануфактура купцов Световеевых, в честь которой улица названа. Айк сказал, что пристроить туда детвору за грошовую плату возможно. Подсобит в этом позже. Вейка тоже пока мается дома. Придержал ее ненадолго, чтобы младших подучила управляться с новым хозяйством. Хотя, чего тут учиться? Печка ладная, хочешь жарь, хошь вари, хошь пеки. На готовке Динка слишком из-за главных. За порядком, кто младше, следят. Мелкота самая, Зуйка, Фока и Важик. Птичникам заняты. Мы сарай под него обустроили. Часть двора под загон оградили, и теперь там курей три десятка. Я же хоть и не самый по возрасту старший, а хозяином в доме. Вейка так-то и раньше меня уважал без мера, после всего, что свершил. А теперь, зная мои доли, в бумаге указанные и подавно не молятся разве что на главу семьи нашей. Только вот на охоту мне рано или поздно уходить, так и так. Как и вейки, в трактир мыть посуду. Нужен в доме старшой кто-то, на кого всех оставить не страшно. Есть один на примете такой, серьезный, не по годам. Он не знает еще, что за место себя его главным поставлю. Он пока и вообще не стоит, но сегодня вернем ему ноги. — И вам не хворать, детишки! — улыбнулся лекарь. — Где у нас пациент? — Это уже мне халаш возле печки на лавке сидит. Спину вытянул в стронку, руками оперся и не скажешь, что колека. Глаза только круглые больно, уже начал догадываться, что по его душу дядька пришел. «Вон он!» — указал я на халаша. «На кровать наверх отнести?» Малый даже не огрызнулся, мол, сам могу. Растерян, взволнован, не верит. «Не нужно. Ложись животом вниз на лавку». Здесь растить плоть особо не требуется. Управимся быстро. Лекарь подошел к успевшему исполнить приказ халашу, присел рядом и положил руку мелкому на спину, в район поясницы. — Вижу, да, — кивнул одаренный. — В три минуты поправим. Цена, как условились, должно хватить на обоих. Тишина, хоть сверчков лови. Все, кто где сидел, стоял, замерли. Дышать боимся, смотрим во все глаза. Но смотреть не на что. Ни тебе колдовского свечения, ни потрескивания, как от Чоповских молний. Никаких других чудес, что работу бы дара выдали. Держит руку, глаза зажмурил, и все. Казалось бы, за что золотой здесь платить? За три минуты работы-то? А нет. Айк мне все объяснил. У этого лекаря дар неделю восстанавливается очень быстро себя выжимает, врачуя. И жди потом, когда сосуд дара снова заполнится. Потому и цена высока. Мог бы с утра до ночи лечить, весь бы мун наш от коллег до да от болезных избавил бы. Он ведь любой недуг победить способен. Хоть то хворь, хоть то выбитый глаз, хоть с зверем ногой к нему приходи. Последнее, правда, за раз не излечишь, несколько подходов понадобится, и цена там другая, понятно. — Готово, — открыл глаза лекарь. — Вставай, мальчик. — Как я... — Халаш приподнялся на руках, оглянулся и вдруг резко дернул ногой. — Могу! — Малый крутнулся на лавке. Ноги мальчишки опустились на пол. — Могу! Могу! — заорал Халаш и, вскочив с лавки, шагнул. — Не так быстро! — Но крик лекаря запоздал. Колени мальца подогнулись, и он рухнул на пол. Сначала осторожнее надо. Мышцы ослабли. Понадобится время, чтобы силы вернулись. <связь> спасибо, спасибо. Халаш уже встал на колени. В глазах ни слезинки, даже счастье не способно заставить нашего халаша плакать. Но сияет, как летнее солнце. Вейка рядом, пытается подать руку. Куда-то. Отмахнулся, оперся о лавку, сам встал. Вдоль стены, шаг за шагом ко мне. — Я знал, что не врешь. Добрел, стиснул в объятиях. — А я говорил, что мне помощь нужна. Все не свалишь на баб, чтоб через неделю барашком скакал. — Пускачу, обещаю. И пока мелкие облепили вернувшего себе ноги мальчишку, снова перевожу взгляд на лекаря, что с улыбкой молчит, наблюдает за нашими нюнями. «Ну что, судрик, как у вас с даром? На второго поци... поци... больного осталось?» «Есть немного», — кивает тот. «С такой мелочью должны уложиться». «Это очень хорошо. Если бы не хватило у лекаря силы, мне пришлось бы доплачивать и через неделю опять кошелек открывать. Также в золотой, сколько стоит его полная порция лекарства, уложусь, как и было задумано». «Вея, будь добра, подойди». «Я? Что?» — удивляется дурочка. «Ваш черед, барышня!» — манит ее к себе лекарь. «Надо вашу улыбку подправить. Такой красавице негоже своего смеха стесняться. Прошу». Таким черным, как смоль, волосам в пуре вепрю завидовать. Толстая тройная коса, что спускается ниже тонкой осиной Италии, переплетена голубыми лентами. Брови — уголь, ресницы — сама густота. В глазах темная зелень хвои, губы — алая кровь, зубки — бель без единой желтинки. Столько красивых женщин я в жизни не видел. Грудь полна, ног под юбкой не видно почти, но понятно, что длинная жуть. Сама тоже стройна, высока. — Спина ровная, руки один к одному, ноготочек остреные с губами по цвету. — Ничего тут не скажешь, вепрю пара достойная. — Познакомься, китар, это Лина, Айка-мать, моя женщина. — Хм, будто я не знаю. Не раз уже видел. Не говорил прежде только, и за руку так вот подводит впервые. — Очень приятно, сударыня, — отвесил я земной поклон. — Сын ваш... «Вот такой парень». Разогнувшись, выставил я большой палец. «Спасибо, что позволяете ему помогать нам». Женщина рассмеялась. «Позволяю?» Но насмешил. «Это он позволяет Хайдару делать вид, что с его указания с вами возится?» «Айк у нас сам себе хозяин. Помогает вам лишь потому, что сам хочет помочь. Кажется, девушку Веней зовут». «Вей», — поправил я. Теперь ясно, от кого Айку его, что веселость, что чернявость достались. А голос у нее красив, как и все остальное. «Нет, я точно их имен не запомню», — повернулась женщина к вепрю. «Их пятнадцать же?» «Столько!» — кивнул охотник. «Но «Ну, всех запоминать и не надо. Вот этого только!» Хохотнув, ткнул в меня пальцем вепрь. «Все имена на бумаге записаны». Ты ж только на бумаге для них, опекунша. Так, китар сам совсем разберется. Ты на рост не смотри. В этом детском тельце прячется взрослый мужик. Опекунша. Как так-то? Вепрь же наш, опекун. Да я знаю, мне Айк уже с этими детьми все уши прожужжал. Руки Лины легли мне на плечи. Не переживай, мальчик. Надоедать вам не буду. Живите, как хотите, и дальше». «С Сайком вы, похоже, сдружились. Если что-то будет нужно, поможет. Если возникнет нужда, не стесняйся обращаться ко мне. В память о Хайдаре не откажу». «В память о Хайдаре». Невесело пробурчал вепрь. «Вот не начинай только снова. Не на небо ухожу, на землю. И ты знала, что этим кончится женщина. У меня одна жена, Путь. И тебя не обидел, небось?» шмыгнула носом женщины и, прикрыв лицо ладонью, отвернулась от нас. «Была радо знакомству, гитар. Не прощаемся». Лина смахнула рукой набежавшую слезу и быстрым шагом двинулась к ведущей на второй этаж лестницы. «Как сказал, что пора нам, так она и ревет третий день», — проводил вепрь взглядом подругу. «Всегда знала, что уйду и ничего, а тут...» Слезы рекой. Бабы. Что с них взять? Пора. Так вот оно что. Уходит на землю. Но почему же так рано? Так вы уже, дядя Вепрь? В растерянности задал я вопрос, на какой уже знаю ответ. Так у тебя же еще больше года в запасе. Вепрь хмыкнул. А смысл тянуть, если готовы уже? «Если выйдем сейчас, до зимы на последний причал успеваем. Да и семян нам в Империи докупить надо. В Граде все выгребли. На остаток ломить цену начали». «Понятно», — протянул я. Ну, вот и пожил под опекой первого охотника Муна. «Тебе тоже наука, китар. Никогда не оставляй ничего важного на потом, если можешь это сделать сейчас, особенно на последний момент. Ладно». Пойдем с мужиками прощаться. Машут уже». И действительно, с углового стола, за которым мне с ними уже довелось посидеть, Андерс Чопарем нас зазывают руками, чтобы не орать на весь зал. Хотя день, и в трактире по пальцам людей. Впрочем, нынче и вечером тоже нелюдно. Только-только начался хмурень, первые дни осени. Вот к концу грудня с морозами попрет народ толпами. Айк мне уже рассказал, как гуляет град в межсезонье, когда охотники дома торчат, Майс всю зиму бездельем. — Это что за чистюли в нарядной рубахе? — стиснул мою ладонь клещ. — Где наш деревенский пацан? — Град его сожрал, — загоготал бочка, прижимая меня к себе мощной лапой. — Рад тебя видеть, китар, — обнажил лошадиные зубы чопырь. Меня усадили на стул, сунув кружку. Они снова пили. Тайк говорит, у вас хорошо все плеснул мне веб на Морса. Он та еще вож. но вож честная. Держись его и не пропадешь. Ты ж, как я понимаю, и дальше охотиться. Моя сестра на земле. Сказала, как камень с сердца упал. Сразу легче. Чего? Непонимающе прищурился вепрь. «Его сестра, которую украл тот фальшивый барон», — подсказал Чопарь. «Кит еще думает, что у нее тот же фокус с отмером, что и у рыжего пацана в сундуке». «А, точно, вспомнил. Но почему на земле?» «Нет, я не надумал им рассказывать про Лера. Просто очень захотелось, чтобы они знали, что я тоже решил встать на путь. Почему-то сейчас мне это показалось очень важным, как будто мой выбор нас еще больше сроднит». «А где еще?» — пожал я плечами. «Вы помните, сколько тому злодею было лет? Он землянин. Куда бы он еще увозил украденных детей, как не к себе домой?» «Логично», — подтвердил Чопырь. «Я тоже об этом думал. Просто не хотелось расстраивать. Земля — это очень далеко. То есть даже, скорее, долго». «Земля — это значит, что мы еще встретимся» стукнул по столу кулаком вепрь. — Да, китар? — Да, — улыбнулся я. — Мне на землю надо. Я буду охотиться и когда-нибудь встану на путь. — Не прощаемся, значит? — опустил мне на плечи свою тяжеленную руку бочка. — Не прощаемся, — серьезно кивнул я. — Ну, до свидания все равно придется сказать, — принялся наполнять друзьям кружки вепрь. На завтрашнем пароме отчаливаем. Давайте зато и поднимем, чтобы под этим небом увидеться. Кружки звякнули. Спасибо, что в этот раз у меня свой напиток. — У меня семь есть. Взвон обернете? — А как же? — Стрепенулся клещ. — Два золотых дам, как положено. А то тут некоторые шакалы уже по три лами и стали. Тащи! Позже сбегает усадил меня вепрь взмахом руки обратно на стул. «Давай лучше одарим сначала. Как раз домой все снесет». «Это да», — расплылся в улыбке Клещ. Тогда я первый, Чур. Кит, дружище, на память безделушку прими, чтоб добрым словом вспоминалось». В протянутых руках коротышки лежал нож в простых кожаных ножнах. Не маленький, Небольшой, обычный охотничий нож, вроде того, что на поясе у меня висит. «Спасибо, дядя Клещ», — принял я с поклоном подарок. «Ты не смотри, что нож неказистый и рукоять небогатая. Его одаренный закаливал. Ножу из носа нет. Не затупить его, ни сломать. Острый жуть просто. Смотри, не порежься случайно». «Ух ты!» «Спасибище!» Взглянул я по-другому на нож. — такой брать даже. — Бери, бери, — подбодрил меня бочка. — А вот от меня. На огромной ладони Андера лежал пузырек с темно-зеленой крышечкой. — Конечно, не закаленный клинок, но тоже штука полезная. Закупился я тут. Один лишний, ага. Зелье нужное. Слыхал про лечилку? — А то, — покраснел я. Одно из самых дорогих зелий, едва ли не золотой стоит. Поистине богатый подарок. Охотнику такое иметь при себе очень важно, — поднял палец Андер. Даже с серьезной раной помочь может. Излечить может и не излечить, но до дома хотя бы позволит дойти. Его только не пить, ага. На рану лить. Знаю. Большое спасибо тебе, дядя Бочка. От души. «Ну вот», — поднялся со стула Чопарь, — «как теперь мне дарить после вас свой подарок? В глазах простого охотника лечебные зелья стоит куда выше карты». «Карта Муна», — не выдержал я. «Я давно мечтал». «Э-э», — замялся Чопарь, — «не Муна, приземья. «Нужно Муна? Вот, добавляю серебряные, купи в лавке завтра». «Всего приземья. Округлил я глаза. «Ёг с ним, с Муном! Хочу!» Засиявший Чопарь достал из-под стола и протянул мне какое-то длинное полено. «Этот убус. В нем карта. Она свернута в трубочку. Тома посмотришь. Вот так открывается». Чоп отвернул у полена верхушку, оказавшуюся крышкой, и снова вернул ее на место. «Хотел было книгу одну придарить». Но вспомнил, что ты у нас неграмотный. Книги будешь после читать. Чего после? Не понял я. А это уже ко мне. Пришел черед вепри подниматься из-за стола. Мой подарок не из тех, что можно потрогать и спрятать в сундук. Что, китар? В межсезонье, небось, собирался на печке валяться. Хе, не выйдет. С грудня по зимобор... Храмовая школа приходских на зимовку берет. Как раз с 12 лет первый набор. Все пять месяцев в межсезонье будешь учиться. Я уже оплатил. Храмовая школа. Учиться. Меня словно недуг одолел. Слова в горле застряли, сижу, глазами хлопаю часто. Я понимаю, тяжело. По-своему истолковал мое молчание вепрь. Но твои как-нибудь справятся сами. Деньги у вас есть, знаю. Зимой все равно охота стоит. Надо учиться, кит. Надо. Если на путь встать собрался особенно». «Охотнику оно надо, а?» — поддержал бочка. «Даже я в свое время одну зимовку провел там». «Ученье свет», — провозгласил Чопорь. «Храмовая школа — это для охотников больше» и там, пока будешь, своим педагога найми, чтоб за зиму грамоте выучились, хотя бы пока только старшие». «Без грамоты никак», — поддержал Клещ. «Я нанял уже». Вепрь строго посмотрел на меня. «Он что, думает, я не рад? Обижается?» «Дядя Вепрь». В несколько быстрых шагов я обогнул стол и молча обнял своего благодетеля. «Учиться?» Я буду учиться, я очень хочу. И он прав, зимой все равно замирает охотничья жизнь. Пока звери в спячке, бобы с семенами превращаются в их сердца в бесполезные камешки. Учеба и тренировки — лучшее, на что в межсезонье можно потратить время. Единственная беда. В этой самой храмовой школе меня ждет один добрый друг. Впрочем, это скорее его беда, не моя. «Ну что, Потарка, встречай. Не сомневался, что мы с тобой еще пересечемся. Не думал просто, что так скоро. Два месяца осталось всего. Надо бы из этого времени выжить побольше. Как-то Майк говорил того мастера звать, что под раком. Но сначала другое. Есть кое-что поважнее, что нужно успеть. Завтра же расскажу Айку. Он не откажется».